Глава девятая Зомбопанк Схема оказалась объемной. Стоило мне приблизить изображение с полупрозрачными светло-серыми линиями, накладывающимися на ландшафт двора, как плоская картина развернулась в трехмерную модель. Стрелка не двусмысленно указывала на лестничный пролет. Иди в дом, приказал я мертвецу. Василий подчинился. В угол. Молчали в из страшно привычной позиции. Я бы загнал Васю в подвал, но там, судя по лазку инструментов, окопался дед. Опять что-то перебирает, чинит. Однажды этот тип соберёт вечный двигатель, помяните моё слово. Указатель приводит меня на второй этаж, к двери за которой находится комната Дины. Следовала ждать чего-то подобного. Хутор напоминает рок из изобилия, но всему есть предел. Логично, что в рюкзаке у сталкера завалили артефакты. Я случайно открыл недоступную способность, и это вновь напоминает подставу. И что ты собираешься и сказать для нет? Привет, я мимо проходил. У тебя случайно микросхема для моего зомби не завалялась? Ну, лишняя. Денег у меня ноль, беру в кредит. Как смогу, отдам. Если жив буду. Вот паспорт. Ладно, нет у меня никакого паспорта. В этом мире каждый полис идентифицирует граждан по-своему. В Йобурге говорят, паспорта сохранились. В Умгарде князь выдаёт пластиковые документы с зашитыми внутрь данными. Проверяются эти штуки через специальные ридеры. В моём родном Висбурге чеканятся медальоны с крохотным фотоснимком и именем, фамилией, происхождением, родовой или клановой принадлежностью. Полная информация о гражданах хранится в княжеском архиве и дублируется в фамильных анналах бояр. У меня есть такой медальончик, но я держу его в потайном отделении рюкзака, на шее не таскаю, в избежание. Постучаться я не успел, дверь распахнулась, и на пороге возникла наша гостья. Двину успела переодеться и сейчас стояла в лёгких полотняных шортиках и серой футболке. За спиной девушки я заметил кровать, на которой ровными стопочками лежала одежда. И как она ухитреет помещать всё это в рюкзаке. Но ну, страница явно не была настроена на диалог. Чего припёрся? Поговорить? По поводу. Микрочип в углу моего экрана на дополненной реальности переливался всеми цветами радуги. Указатель исчез. Вместо него появились четыре стрелочки, сходящиеся в центре комнаты. У тебя есть артефакт. Я решил сразу приступить к делу. Глаза Дины сузились. Допустим. И. Мозг лихорадочно прокручивает варианты. С твоего разрешения я хотел бы взглянуть. Страница испытующе посмотрела на меня. Появилась чёткая уверенность, что сейчас дверь передо мной захлопнется. Действительно, если человек и носит с собой какие-то ценные вещи, это не моего ума отдела. В некоторых сообществах пустоши за такой интерес можно и пулю схлопотать. "Открыл поиск", догадалась девушка, "вроде того. И что ты видишь?" "Ну, указатели и микрочип в углу, схему нашего дома". Дина внезапно заинтересовалась разговором. "Проходи, я переступил порог". Дверь закрылась. Дина подошла к шкафу, порылась на одной из полок, вытащила маленький предмет и протянула мне. Этот. Я бережно взял электронную плату. Перед глазами тут же всплыли надписи. Плюс 1 к поиску артефактов. Поздравляем, открыта способность проектирование гнёзд. Поздравляем, доступен навык вживление внимания. Получен 1 балл развития. Подсказка: чтобы воспользоваться обретёнными навыками, призовите своего питомца. чип совсем крохотный, половина спичечного коробка. При этом плата довольно увесистая, в толщину добрых 5 мм. Вся поверхность артефакта оплетена светящимися едовито-зелёными дорожками, выступающими компонентами, впаянными в диэлектрик проводками. По углам конструктора рассыпаны голубые и оранжевые индикаторы. "Охренеть", шепчу я. "Ты знаешь, что с этим делать?", спрашивает Дина. "В теории, у меня только что открылись навыки модификации. Я ни разу Ну ты поняла, Дина уже не скрывала своего интереса. Ты погонщик, самый низкий ранг, насколько я понимаю, ведун. Я так и думала, сколько месяцев качаешься? Да она издевается. Ты хотела сказать дней, меньше недели. По лицу девушки было видно, что она пытается скрыть изумление. Хочешь сказать? Размеренно произнесла Дина, что за неделю развел поисковую технику и обнаружил вставку для своего зомби? За пару суток. Уточнил я: "Врёшь", пожимаю плечами. "И что здесь такого, разве ты не обладаешь этой способностью?" "Нет", Дина покачала головой. Мне показалось или в её голосе проскользнули тоскливые нотки. "Ты же сталкер", вырвалось у меня. "Ищу артефакты. Ищу, и не чувствуешь их. Я трансформатор забыл. Использую навыки своего класса для самообороны и банального выживания. Среди сталкеров разные люди встречаются. И как вы действуете?" Есть свои фокусы, уклончиво ответила девушка. В основном шаримся по заброшенным городкам, военным базам и заводам. Там больше всего магических предметов разбросано. Мы просто знаем, как они выглядят и какими свойствами обладают. Понятно, задумчиво протянул я. Тебе не помешали бы мои способности в пути, верно? На краткий миг в глазах девушки полыхнул огонь. Профессия у нас рискованная. Дина протянула руку ладонью вверх, и я неохотя вернул плату. Иногда влезаешь в здание, а там полчаща ходячих и ничего ценного. А ведь можно было пройти мимо и попасть в правильный дом. Смекаешь? А то, Дина, я понимаю, к чему ты клонишь. То место, в которое мы направляемся, я могу активировать свою технику и помочь с поиском. Мы все заинтересованы в результате, отрезала сталкерша. Да, согласился я. Заинтересованы. Вот только наша с дедом задача охранять тебя. Мы не подписывались на поисковую работу. И Я буду держаться ближе к тебе и отмечать локации, в которых что-то лежит. Только мне потребуются образы. Я должен представить из комы предмет. Без этого никак. Ладно, сдалась Дина. Будут тебе образы. Чего ты хочешь? Плату, сказал я и нагло протянул руку, ладонью вверх. Я увидел на лице девушки колебания. Сейчас ее разрывают противоречивые эмоции: жадность, недоверие, стремление к большой добыче. Разум победил. На. Дина положила микрочип мне в ладонь. И вали отсюда, пока я не передумала. Спешу воспользоваться советом. Так, теперь надо разобраться с технологией имплантации. Приблизившись к Василию, разворачиваю древо навыков. Если моя прокачка руководит всемогущая система, должны быть некие инструкции. В играх каждая способность имеет краткое описание. А ещё хотелось бы оценить бонусы, которые мне предоставляет микрочип. Медленно тянусь к проектированию гнёзд. Пашка с способностью увеличивается в размерах, и я вижу строчки пояснительного текста. Навык проектирования позволяет оснащать питомца гнёздами для последующей врезки артефактов. Специальные инструменты вам не потребуются. В первый уровень даёт возможность врезать входящего до трёх гнёзд. Ассортимент вставок увеличивается по мере развития способности. Число гнёзд не зависит от количества питомцев, которыми вы управляете. Важно Чтобы создать оптимальную конфигурацию на текущем уровне, воспользуйтесь подсказками автопроектировщика. На заметку: в будущем конфигурацию можно перекраивать. Здесь всё понятно. Переходим к инструкции по вживлению. Умение предназначено для того, чтобы оснастить вашего питомца дополнительными вставками. Первый уровень позволяет имплантировать до трех артефактов при условии, что гнезда нужной конфигурации уже врезаны. Чтобы произвести вживление, поднесите артефакт к гнезду и примените способность. Важно: следите за расходом пси. Все модифицирующие операции энерго затратны. Подсказка: свойства артефакта высвечиваются в интерфейсе дополненной реальности. Что ж, приступим к экспериментам. Чувствую себя таким Франкенштейном. Подношу микрочип к глазам и мысленно думаю о его свойствах. Просто хочу их увидеть. Артефакт тут же отчеркивается светящимся контуром, и внизу появляется табличка с параметрами. Плата РД-18, силовой блок. Плюс пять к ловкости, плюс пять к скорости, плюс десять к силе, плюс восемь к атаке, плюс два ко всем стайным навыкам. Временно недоступно. Развивайте взаимодействия в группе. Добавляется пассивное самоисцеление. Огонь. Характеристики серьёзно улучшаются. И это бонусы, которые не зависят от моих действий. Я буду прокачивать Васю, и все его параметры суммируются. Хорошая плюшка в начале игры. Тут и не игра, а его перерождение в дивном новом мире. Я вызываю в памяти образ проектирования: циркуль в круге и треугольнике. Наполняю себя желанием применить технику и вижу крохотный значок в левом нижнем углу. Квадрат с полными точками, соединёнными в звезду. Всплывает подсказка: Воспользуйтесь функцией автопроектировщика. Мысленно усилием перетаскиваю иконку в центр воображаемого экрана и перевожу взгляд на зомби. Поначалу ничего не меняется, но я вижу, как в левом верхнем углу отчерчивается столбик расхода энергии, проценты тают на глазах. На расчёты уходит не менее 10 секунд. Над головой Василия возникает строчка: "Рекомендуемая конфигурация с учётом текущих параметров и вашего ранга". Я вижу три гнезда. Первая квадратной формы вписана в грудную клетку зомби. Второе круглое оформилось в области правого бедра. Третье прямоугольное система врезала в левое плечо. Между ичиками протянулись призрачные голубые линии. Врезать гнёзда? Да или нет? Выбираю утвердительный вариант ответа. Василия окутывается фиолетовой ауры, в намеченных точках клубится тьма. Расход энергии резко увеличивается, стремясь к нулевой отметке. Мне становится не по себе. Операция занимает полминуты. Внешне зомби не изменился, разве что на сероватой коже в местах врезки появились странные знаки, смахивающие на вытатуированную прицельную сетку. Знаки просвечивают сквозь одежду на протяжении нескольких секунд, а затем пропадают. Конфигурация оптимизирована. Врезка гнезд и прокладка энергетических каналов успешно завершены. Запас пси исчерпан на восемьдесят три процента. Перед началом следующего этапа модернизации необходимого восстановления делать нечего. Сажусь на диван и приступаю к медитации. Василий безмолствует. Я вообще не уверен, что он воспринимает боль. Топнул к двери. Подношу ладонь с лежащим на ней артефактом к груди миньона. Поле интерфейса оживает. Я вижу все вставленные гнёзда. Квадратные чипы пульсируют красным, внутри разгорается багровая точка. Выползают строчки сообщений. Совместимость гнезда и микрочипа подтверждена. Затраты на операцию 91%. Пси. Улучшенные характеристики отобразятся в древе навыков, они будут выделены зелёным цветом. Собравшись с духом, я всеми силами рже жду активировать вживление. Тело мертвеца вновь окутывается фиолетовой аурой. Невидимая сила поднимает артефакт с моей ладони. Микрочип возносится на несколько сантиметров, к нему протягивается полупрозрачная голубая линия. Вжух. Деталь устремляется к груди Василия, проваливается сквозь одежду и внедряется в плоть. По силовым линиям строится энергия. Столбик ПСИ резко скукоживается. Я вижу, как индикатор моей силы становится бледно зеленым, затем оранжевым и, наконец, красным. Тревога. Недопустимо низкий уровень ПСИ. Падение завершается на отметке в 91 процент. Меня шатает, хочется смежить веки и заснуть. Вот вам эластичность чакры и прокачка канала с ёмкостью. Операция по переделке живых организмов сводят мою обретённую мощь к нулю. Модификация успешно завершена. Характеристики питомца повышены. Откройте древо навыков. Способность проектирования гнёзд увеличена до второго уровня. Навык вживления поднят до второго уровня. Поздравляем, вам доступна способность имплантация. Мне плевать. Я хотел бы сейчас полазить по статам, прикинуть дальнейшее развитие, проверить возможности бородача, но мы все крутятся вокруг полноценного сна. Э, нет, я не могу позволить себе сутки отлеживаться. Собрав волю в кулак, отказываюсь от дивана, сажусь прямо на пол и погружаюсь в глубокую медитацию. Покрасневший столбик тут же начинает ползти к безопасной отметке. С каждыми десятью процентами отката мне становится легче, возвращается бодрость, по телу циркулируют живительные волны прохлады. Решив энергетическую проблему, я не спешу выпрямляться. Анализ наш и все. Раскрывая древо навыков и прохаживаясь по всем четырём веткам, что тут сказать? В способностях питомца красота. Василий укрепился по всем фронтам. Ментальный контроль растёт медленнее, чем хотелось бы. Зато я вытащил нужные радиали из кустов и открыл жизненно важные для сборщика техники А что там с поднятием ранга? Я освоил поиск артефактов, мне доступны имплантации, если по честно, не понимая разницу между этим навыком и вживлением, по идее синонимы, а вот только игровая логика неумолима, здесь своя атмосфера. Ремонт мне недоступен, поиск придется качать до пятого уровня, прочие навыки до третьего, взаимодействие в команде у меня нет, как и самой команды. Что касается ментального контроля, это вообще космос. Ладно, будет день, будет пища. Закрывая древо, встаю на ноги и окидываю питомца задумчивым взглядом. Возникло странное ощущение внутренних трансформаций, как будто Василий раздался в плечах, укрепил мускулатуру, задел уродливые дырки на шее. Я не верю в регенерационные способности мертвецов, у них по определению нет живых тканей, собственные мышцы прокачиваться не могут. Это «Да что я такое несу? Сами зомби это нечто за гранью добра и зла. Мы рациональный мозг бунтует против всей этой магии игровых интерфейсов, превращения ложек в патроны. То, что происходит в данном срезе реальности, необъяснимо. Учителя Платона в Унгарде вбивают в гимназистов теорию по происхождению лабораторий, но всё это сова натянутое на глобус. Лаборатории и порождённые ей перемены не поддаются объяснению. Оно есть, и с фактами не поспоришь. Идём во двор, сказал я своему питомцу. Сейчас. Василий открыл двери, быстро вышел на улицу, спустился по ступенькам, замер в шаге от крыльца. Я поймал себя на мысли, что движение бородача все более напоминает человеческий: плавность, экономность. В мертвеце не осталось практически ничего от самнамбула, которое он был еще несколько часов назад. Тьма сгустилась настолько, что единственным источником света служат дверные и оконные проемы. Лес стал сплошной черной стеной вдоль забора, так что окружающее прибрело. зловещий оттенок. По безоблачному бархату неба рассыпались звёзды. Я поспешил закрыть дверь, чтобы не напустить в дом комаров, пошевелил рукой в поисках выключателя. Щелчок. Под козырьком крыши загорелась удлинённая лампа. К белой полоске точек начали стягиваться насекомые. Я вспомнил, как меня раздражала в турпоходах всякая летающая дрянь. Мертвец ждал приказов. "Подпрыгни", велел я. "Как можно выше". Зомби присел, оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. на добрых полметра. Немыслимый для мертвецов финт, всякий скажет. Пробежка. Я приступил ко второму этапу тестирования. Вон к тому забору и обратно. Василий сорвался с места. Я, признаться, не ожидал от ходячего такой прыти. Скорость не просто человеческая, она сверхчеловеческая. Ну, может, я и погречился. Просто Вася напомнил мне спринтера, готовящегося к соревнованиям. В своей нынешней форме я бы от него не удрал, честно. Шорох травы воззвестил о втором пришествии бегуна. Пока мертвец носился по двору, я нашел возле колеца увесистую каменюку. Пора проверить рефлексы покойника. Наверняка здесь кроется Лаша. Я брошу камень, предупреждает питонец. Уклонись от него. Кидаю. Не слишком сильно. Василий прыгнул, и снаряд упал в высокую траву. Чтобы вы понимали, зомби не умеют уклоняться от встречных атак, поэтому с ходячими может справиться кто угодно, вооружившись machete или бейсбольной битой. Сила мертвецов в их количестве. Если тебя окружила толпа в две-три сотни особей, тут уж маши котаны не маши. Отправляешься на корм скоту. Осталось убедиться еще кое в чем. Приближаюсь к ходячему и преодолевая отвращение, отдираю с его шеи запекшуюся черную корку. Раньше эту хрень можно было назвать кровью, но после смерти в жилах зембаков течет нечто иное. Как и следовало ожидать, все раны зарубцевались. Самое исцеление в действии.